Слова шестая. От дома Фрэнка Джульепе до центра Векслер было пять минут хода. Джейко просчитывал увидеть белоснежное здание вроде больницы, а увидел милый кирпичный дом с зеленой лужайкой, на которой там и сям росли деревья и цвели клумбы. На фоне закопченных старых зданий, покрытых граффити, домик смотрелся особенно привлекательно. Детективы припарковались и подошли к запертой стеклянной двери. Джейкоб позвонил в домофон, ответил женский голос. — Да, полиция. — Чем могу помочь, офицер? — Можете, например, открыть дверь. — А в чем дело? — Мы расследуем убийство. Слово «убийство» очевидно произвело впечатление. Дверь тут же открылась. За ней обнаружилось ярко освещенное фойе с чистым белым полом и светло-голубыми стенами. На стенах висели картины с изображениями водных пространств, ручья, озера, солнечного побережья. За жемчужно-белой стойкой регистрации сидела темнокожая женщина с короткими темными волосами. При виде детективов она встала. «Меня зовут миссис Пендергаст. Объясните, пожалуйста, в чем дело?» Пока Митчелл представлялся, Джейкоб рассматривал миссис Пендергаст. Из-за тонких поджатых губ она выглядела раздраженной, хотя это, скорее всего, было ее обычное выражение лица. Люди с тонкими губами всегда кажутся сердитыми. На шее висело жемчужное ожерелье, в ушах большие золотые серьги. В целом весь образ излучал холодное высокомерие, типичное для плохих учителей и менеджеров нижнего звена. «Мы расследуем убийство, миссис Пендергаст», — объяснил Митчелл. «Насколько нам известно, в вашем центре содержится сестра Фрэнка Джульеппе. Это так?» При упоминании Фрэнка выражение лица миссис Пендергаст смягчилось, и она мгновенно преобразилась из злой директрисы в добрую тетушку. «Да, конечно, милинда Джульеппе. С ее братом что-то случилось?» «К сожалению, да, миссис Пендергаст, он погиб». В ужасе, прикрыв рот рукой, женщина обессиленно прислонилась к стойке. — Боже мой! Как? — мы не имеем права говорить. — Но вы сказали, расследуете убийство. Значит, значит кто-то... Глаза миссис Пендергаст наполнились слезами. — Я правильно понимаю, что Фрэнк вчера приходил сюда? — мягко спросил Джейкоб. — Да, он всегда приходит. Приходил днем, по вторникам. «Навещал сестру. Какие у них были отношения?» «О!» — Фрэнк ее очень любил. редко встретишь такого преданного брата. Обычно это родители регулярно навещают детей. Иногда даже каждый день...» Джейкоб поежился при мысли о том, каково это иметь ребенка в таком учреждении. «Но чтобы брат...» Фрэнк был удивительным человеком. Вторник за вторником приходил в одно и то же время, как часы. И раз в две недели по выходным он очень любил милинду А родители? — спросил Митчелл. — Их родители умерли. Митчелл и Джейкоб с облегчением переглянулись. — Значит, не придется сообщать матери Фрэнка, что сын убит. — Вчера он вел себя, как обычно. — Я вчера не дежурила, так что его не видела. Надо спросить кого-нибудь из вчерашней смены. «Мы можем поговорить с ответственным за вчерашнюю смену?» «Это Дороти Хобарт. Но у нее было сразу две смены, так что она всю ночь не спала. Не хотите же вы, чтобы я ее разбудила?» «На самом деле, если бы вы ее разбудили, это нам очень помогло бы. Но все-таки мы расследуем убийство», — напомнил Джейкоб. «Но я...» — начала миссис Пендергаст, потом вздохнула и сказала. «Хорошо, сейчас». Она набрала номер и долго дожидалась ответа, то и дело нервно покашливая. Наконец трубку взяли. — Дороти! — Это Линда. — Прости бога ради, что разбудила. — Да, сейчас девять тридцать. — Извини, тут пришли полицейские. Говорят, что ночью убили Фрэнка Джулиеппе. — Да! — Ужасно. — Бедный Фрэнк. — Да, я понимаю, что ты его буквально вчера видела, поэтому и звоню. Они хотят задать тебе несколько вопросов. Джейкоб кивнул на Митчелла. Миссис Пендергаст проговорила еще несколько минут, а потом передала тому телефон. — Это детектив Купер. А вас как зовут? — Я Дороти. Дороти Хобарт. В голосе женщины слышались слезы. — Миссис Хобарт, позвольте задать вам несколько вопросов. — Я слушаю. всхлипнув ответила Дороти. Вчера Фрэнк вел себя как обычно. Не был ли он взволнован или задумчив? Нет, он вел себя, как всегда. Можете рассказать, что он делал во время вчерашнего визита? Я за ним не следила. Обычно он приходил около полпятого и проводил с сестрой полтора часа. Можно ли подтвердить, что так было и вчера? Я заходила к ней где-то в 5.15, чтобы выяснить, будет ли она обедать в центре. Иногда Фрэнк водил ее в ресторан, а нам надо было знать, насколько человек готовить. Фрэнк в это время был у нее. — Что они делали? — Разговаривали. — О чем? — Не знаю. Я не вслушивалась. — Хорошо. Продолжайте. Около шести он отвел ее в общую комнату, и они еще полчаса играли в карты. Перед этим, скорее всего, как обычно, гуляли, однако утверждать не берусь. — Что потом? — Он попрощался и ушел. Он проводил сестру обратно в комнату. — Нет. Пора было ужинать. Она сама прошла в столовую. — Такое раньше бывало? — Да. Пока Фрэнк был здесь, он ни с кем не ссорился. Не было ли каких-нибудь странных телефонных звонков? Нет, нет. Фрэнк очень был очень любезным и приятным. Джейкоб вспомнил о мерзких профилях в Твиттере, которые показал ему Митчул. С трудом верилось, что они говорят об одном и том же человеке. Его сестра вела себя, как обычно? — Да. — Спасибо, миссис Хобарт. — Пожалуйста. — Надеюсь, вы поймаете того, кто это сделал. Джейкоб вернул телефон миссис Пендергаст и поинтересовался. «Вы не знаете, не было ли у Фрэнка или его сестры конфликтов с кем-нибудь, например, с родственниками?» «Нет, не в силах себе такое представить. Он был замечательный человек, такой добрый. Можете ли вы предоставить нам список посетителей его сестры за последний год?» «Без ордера нет. Это конфиденциальная информация. Однако на вашем месте я бы не тратила время. Почему?» «Потому что к ней не приходил никто, кроме Фрэнка». «Нам надо поговорить с его сестрой», — сказал Джейкоб. «Конечно», — миссис Пендергаст вздохнула. «Но только в моем присутствии, и ничего не говорите, пока я сама ей не объясню. Ситуация очень деликатная». «Сообщать о смерти всегда приходится деликатно». «Да, конечно. Тем не менее, объяснять буду я». Джейкоб кивнул. Миссис Пендергаст провела их по коридорам и постучала в одну из дверей. «Мелинда, можно войти?» Дверь отворилась. На пороге стояла женщина, которую Джейкоб узнал по фотографиям из Инстаграма Фрэнка. У нее были каштановые волосы, большие карие глаза и крупный нос. По очереди, посмотрев на каждого из пришедших, она опустила взгляд на свои руки и произнесла, — Можем поговорить в коридоре, входить не обязательно. — милинда эти господа должны тебе кое-что сообщить, а такие вещи не делаются в коридоре. — мягко возразила миссис Пендергаст. — Почему? Ну, — Так принято. — Хорошо, входите. — Только не трогайте фотографии, — предупредила Мелинда и, немного погодя, добавила. — Пожалуйста. Комната была обставлена просто, однако со вкусом. На двуспальной кровати было аккуратно сложено белье. У стены справа стоял синий диванчик, напротив — книжный шкаф. Небольшая дверь в углу комнаты, очевидно, вела в санузел. На стенах висели в рамах фотографии знаменитых современных зданий. Джейкоб узнал Сиднейский оперный театр и Всемирный торговый центр. милинда какое-то время смотрела на фотографии, затем перевела взгляд на миссис Пендергаст. милинда начала та, — «с Фрэнком случилось несчастье». «Что произошло?» — спокойно спросила милинда Джейкоб задумался. Может, миссис Пендергаст преувеличивает ее чувствительность? Прошлой ночью... «Его убили», — сказала миссис Пендергаст. «Он мертв». «О, как его убили?» Кашлянув Джейкоб ответил. «Его зарезали». «О, понятно. Как?» Ему нанесли удар в сердце. «Где?» «В его квартире». «Где в квартире?» — Простите, — начал Джейкоб, нахмурившись. — Где? — перебила Мелинда, и в ее голосе, наконец, послышалось волнение. — Где? Где? В ванной? В кухне? В спальне? В гостиной? В коридоре? — В гостиной, — вмешался Митчелл. — Это произошло в гостиной. Мелинда снова перевела взгляд на фотографии. — Мы вместе его купили. — Купили что? — переспросил Джейкоб. — Ковер в гостиной. Мы его вместе купили. Фрэнк говорил, что он хорошо сочетается с интерьером. «Кровь попала на ковер?» «Да», — озадачен ответил Джейкоб. «Может, она не поняла, что брат умер?» «Нет, сказала же Фрэнк. Говорил?» «Значит, поняла. Возможно, в химчистке сумеют вывести пятна. Ковер был не чисто белый. В магазине сказали, что это цвет яичной скорлупы. Мы вместе ходили его покупать. Пятно большое?» Взгляд Мелинды снова скользнул к фотографиям. — Мелинда, Фрэнк вчера не показался вам, — начал Джейкоб. — Не трогайте фотографии. Я думаю, кровь можно очистить. Надо изучить вопрос. Позже посмотрю. Фрэнк говорил, что он хорошо сочетается с интерьером. Она быстро переводила взгляд с одной фотографии на другую. — Вы не заметили ничего необычного в последние несколько недель? — спросил Митчелл. Он чаще обычного надевал зеленую рубашку. Три раза за последний месяц. Обычно носил ее реже, в последний месяц — три раза. Месяц назад на обед перестали подавать розовое желе. В последние две недели, всякий раз, когда мы с Фрэнком гуляли, на улице стоял синий Форд Фиеста. Когда я гуляла одна, его там ни разу не было. «Синий Ford — Синий Форд Фиеста? — переспросил Митчелл. — Синий Форд Фиеста. Не местный. Я знаю все местные автомобили. — «Это была машина Фрэнка?» — спросил Митчелл. «Фрэнк не приезжал на машине, он приходил пешком, даже в дождь. Он всегда ходил пешком, он всегда...» Мелинда замолчала и начала раскачиваться взад-вперед. Ее взгляд перебегал с одной фотографии на другую. «Кровь надо очистить», — внезапно вновь заговорила она. «Я узнаю, как. Ковер надо очистить. Фрэнк говорил, что он хорошо сочетается с интерьером. Он не чисто белый. Его надо очистить...» — Детективы, вам пора уходить, — заявила миссис Пендергаст. милинда продолжала твердить, что ковер надо очистить все громче и громче. — Нам, — начал Джейкоб, — уходите немедленно, — приказала миссис Пендергаст и потащила их к двери. милинда все говорила о ковре, вцепившись побелевшими пальцами правой руки в левый локоть и не отрывая взгляда от фотографий. Джейкоб внезапно осознал, как быстро бьется его собственное сердце и сжимается от грусти горла Он резко отвернулся и вышел из комнаты. — Мэм, нам надо задать ей еще несколько... — Сейчас вам ничего от нее не добиться, — перебила миссис Пендергаст. — Приходите через несколько дней, только сначала позвоните. — Мэм, у нас убийство, да хоть второе пришествие. — Мелинду вы больше допрашивать не будете, — твердо сказала миссис Пендергаст. — Не в таком состоянии. На этом визит в центр Векслер завершился. Заведение пиццуши от Билла находилось на Саншайн-драйв, недалеко от центра и Трейнер-роуд, где убили Фрэнка Джульеппе. Однако из-за дорожных работ дорога заняла почти полчаса, и к концу у Джейкоба уже урчала в желудке от голода. Яичница с беконом пришлась бы кстати. Да только в Пицуши от Билла таких блюд наверняка не водилось. Над входом висела выцветшая уныло-синяя вывеска с названием ресторана в окружении неаппетитных мультяшных изображений пиццы, пасты и суши. Судя по отсутствию посетителей, странная идея сочетать итальянскую кухню с японской популярностью не пользовалась. Зал был заставлен светло-коричневыми столами и металлическими стульями с дешевой красной обивкой. Полу стилала черно-белая шахматная плитка, и Джейкоб по старой детской привычке старался наступать только на белые квадраты. В зале было тепло, даже слишком, и звучала приглушенная поп-музыка. Что-то такое слушала и Эми. Но для Джейкоба все подобные песни сливались в одно. Пахло свежесваренным кофе. Это радовало. От чашечки Джейкоб не отказался бы. Они с Митчеллом сели за стол. Официантка не лайла с улыбкой вручила им меню. Бекона в нем, конечно же, не было. Джейкоб вздохнул. Ну, — Хорошее меню, — заметил Митчелл. — Правда, что ли? — с сомнением спросил Джейкоб. — Что в нем хорошего? — Ну, например, выпечка. А еще тут есть рис с красным тунцом. По-моему, интересное блюдо. — Хороший завтрак не должен быть интересным, — проворчал Джейкоб. Он открыл раздел с алкогольными напитками. В списке значился с десяток неизвестных итальянских названий и еще какое-то саке. Вернулась официантка. — Готовы сделать заказ? — Пиццу-ши — это название блюда, — уточнил митчел Да, это пицца с оливками, луком и анчоусами, свернутая рулетом и порезанная, как суши, подается с рисом. — И как пользуется спросом? — поинтересовался митчел Конечно. После паузы ответила официантка. Судя по всему, пиццуши никогда не заказывали. — Мне, пожалуйста, фетто-бискутатте и латте, — заказал Минчелл. — Мне просто кофе, — попросил Джейкоб. — Какой хотите. — На ваш вкус. Лайла Харпера сегодня работает. Официантка замялась. Джейкоб показал ей значок. — Мы по официальному вопросу. — Я ее позову. Вскоре из кухни вышла Лайла харпер Джейкоб видел ее на фотографиях, однако в реальности она оказалась еще красивее. Если в это заведение и ходили, то наверняка ради Лайлы, а не ради пиццуши. — Чем могу помочь? — напряженно спросила девушка. — Присаживайтесь, мисс Харпер, — попросил Джейкоб. — Я на работе, я не могу. — Садитесь, — мягко приказал Джейкоб. Лайла отодвинула стул и села. — Вы знакомы с Фрэнком Джульеппе? — спросил Митчелл. — Ну, да. «У нас было несколько свиданий. Вы давно встречаетесь?» «Не знаю. Недели две-три, наверное». Их фото с Фрэнком в Инстаграме было опубликовано четыре недели назад. «Когда вы последний раз виделись с Фрэнком?» «Мы встречались вечером два дня назад». «А почему вы спрашиваете?» «С ним что-то случилось?» «Когда вы последний раз встречались, он вел себя, как обычно?» «Не был озабочен или взволнован?» «Нет. Но...» Она помолчала, собираясь с мыслями. — К нам подошел какой-то мужчина и начал кричать на Фрэнка. — Вы из-за него пришли? — О чем он кричал? — спросил Джейкоб. — Требовал, чтобы Фрэнк оставил его жену в покое и угрожал вызвать полицию. — Он вам позвонил? В этом все дело. Фрэнк сказал, что не знает этого мужчину. Наверное, тот ошибся, как выглядел этот мужчина. — Лысый и очень высокий, с большим носом и густыми бровями. Джейкоб записал приметы. — Вы не запомнили, как его зовут? — По-моему, он не представился, а если даже и говорил, то я забыла. Он меня сильно напугал, так себя вел, что охране пришлось увести его силой. — Где вы были прошлой ночью, мисс Харпер? — Работала до закрытия, мы закрываемся в полночь. Подошла официантка с подносом. Перед Митчеллом она поставила тарелку с какими-то сухарями, джемом и маслом и кружку с густой молочной пеной. Джейкобу достался такой же напиток. Он сделал глоток. Кофе оказался, на удивление, вкусным. К сожалению, прошлой ночью Фрэнк был убит в своей квартире. Его зарезали, — объявил Джейкл. Лайла мертвенно побледнела. Детективы внимательно наблюдали за ее реакцией. «Боже мой!» — проговорила она дрожащим голосом. «О, боже мой! Прошлой ночью, господи!» «Вы вчера говорили с Фрэнком?» — спросил Митчелл. «Что?» «Нет, нет, не говорили. Зарезали. Чем?» — Мисс Харпер, известно ли вам что-нибудь о врагах Фрэнка или людях, которые по какой-либо причине могли желать ему зла, не считая мужчины, который поругался с ним в тот вечер? — Зла? Нет, нет, не думаю. Вряд ли. — Знаете ли вы, что Фрэнк Джульеппе травил женщин в интернете? — спросил Джейкоб. — Что значит травил? — спросила Лайла, переводя взгляд с Митчелла на Джейкоба и обратно. У него было несколько профилей в твиттере, где он писал оскорбительные комментарии сексуального характера, адресованные различным женщинам. — Я понятия не имела. Ну, — Пожалуйста, вам самой не случалось с таким сталкиваться? — Нет. — Нет, не случалось. Я... Она вскочила и бросилась прочь. митчел хотел уже последовать за ней, но Джейкоб остановил его. Лайла вбежала в уборную, и за ней захлопнулась дверь. Джейкоб пил кофе, Митчелл ковырялся в тарелке, оба молчали. Через минуту девушка вернулась с покрасневшими глазами и мокрым лицом. Видимо, умывалась. Ее трясло. — Простите, — едва слышно проговорила она. — Вам что-нибудь еще от меня нужно? Если нет, я пойду домой. джейкоб покачал головой. — Но только сообщите нам свой адрес и телефон для связи. Кофе детективы допивали в молчании. Доедать сухарики Митчелл не стал.